Глава 29. И Амина, и Патер Матиас были одинаково удивлены и поражены этой встречей. Амина первая протянула руку. Она даже забыла в этот момент при каких обстоятельствах они расстались в последний раз, настолько она была рада встретить знакомое лицо. Патер Матиас спокойно взял протянутую ему руку, затем, возложив ей свою на голову, произнес «Да благословит тебя Бог, и да простит он тебя, как я давно тебя простил, дитя мое». При этих словах в памяти Амины Воскресло все, и она покраснела. Простил ли ей в душе патер Матиас, это покажет будущее. Но теперь он отнесся к ней участливо и вполне одобрил ее намерение отправиться в Гоа. Через несколько дней судно отправилось в путь, и Амина покинула португальскую факторию и влюбленного коменданта. Благополучно пройдя между островами Архипелага, судно перерезало устье Бенгальского залива и продолжало свой путь при постоянной хорошей погоде. Патер Матиас, вернувшись в Лиссабон из Тернезе, вскоре заскучал бездействием в столице Португалии и добровольно вызвался снова отправиться миссионером в Индию. С этой целью он прибыл на Формозу и вскоре получил предписание от своего начальства отправиться с важным поручением в Гоа. Теперь, перерезая Бенгальский залив, чтобы обогнуть южную конечность Цейлона, они были застигнуты непогодой. Когда разыгралась настоящая буря, суеверные матросы затеплили свечи перед изображением святого. Видя это, Амина усмехнулась и вдруг увидела неодобрительный взгляд Патера Матиаса. «Ведь и папуасы, у которых я жила все это время, делают то же самое. Они поклоняются своим идолам точно так же. Какая же разница между идолопоклонниками и христианами?» — думала она. «Не лучше ли вам, дочь моя, сойти вниз?» — сказал Патер Матиас, подходя к Амине. «В такой момент женщине лучше проводить свое время в молитве о плавающих и путешествующих». «Я лучше буду молиться здесь, видя грозные силы природы, чем в темной и душной каюте», — ответила Амина. Здесь я преклоняюсь перед силой божества, руководящего бурей, и по своей воле вздымающего ветер и волны, или повелевающего ему тихнуть. Это хорошо, сказано, дитя моё, но мы должны поклоняться всемогущему Творцу, не только восхищаясь Его действием, но и в уединении, с верой и самообличением». «Следовала ли ты этим наставлениям?» «Я делала все, что могла, отец мой», — сказала Амина, глядя на гребни высоко вздымающихся волн. «Призывала ли ты в своих молитвах пречистую деву и святых, заступников смертных, сбившихся с пути подобно тебе?» Амина не ответила. Она не хотела сердить священника, но и не хотела говорить неправду. «Ответь мне, дитя!» — сурово продолжал священник. «Отец, я молилась единому Богу, Богу христиан и всей вселенной», — ответила Амина. «Кто верит частично, не верит ни во что, юная женщина. Я только что видел твою насмешливую улыбку. Чему ты усмехалась?» «Своим мыслям, отец». Ты все еще неверующая еретичка. Остерегайся. Остерегаться чего, святой отец? Почему я должна остерегаться? Разве миллионы людей в этих краях более неверующие, чем я? Многих вам удалось обратить в вашу веру. А сколько труда и стараний вы положили на это? А почему? Потому что у этих людей раньше была другая вера вера их дедов и отцов, в которой они были воспитаны. А разве я не в одинаковом с ними положении? Я тоже была воспитана в другой вере, и я много думала о том, что вы говорили. Многое в вашей вере кажется мне истинным, справедливым и божественным, но вам этого мало. Вы хотите слепого повиновения. Но разве таким путем вы достигнете своей цели?» «Имейте терпение, отец, и придет время, когда я приду к убеждению, что вот этот кусок раскрашенного дерева есть нечто, чему следует поклоняться и что следует боготворить». Несмотря на последние слова, в речи Амины было много правды, и Патер Матиас чувствовал это. Теперь он действительно вспомнил, что она выросла в иной вере и даже еще не была принята в лоно католической церкви, так как Патер Сейсон не считал ее достаточно проникнутой принципами христианской религии. «Ты говоришь смело, но говоришь искренно, дитя мое», — помолчав, ответил Патер. «Когда мы прибудем в Гоа, то поговорим с тобой об этом» и, быть может, с Божьей помощью новая вера откроется для тебя. Между тем буря усиливалась. Матросы-португальцы были в ужасе и призывали на помощь своих святых. Все считали себя погибшими, так как насосы не успевали выкачивать воду. Все были бледны, как призраки. Они молились и в то же время дрожали от страха. Патер Матиас дал всем отпущение грехов. Некоторые плакали и жаловались, как дети, другие рвали волосы на голове, третьи проклинали того святого, перед которым недавно преклонялись. Амина была спокойной и невольно улыбалась, слыша их проклятие. «Дитя мое!» — обратился к ней Патер Матиас, Не дай Господу призвать тебя к иной жизни, не приобщившись к святой католической церкви. «Святой Отец», — возразила Амина, — «я не из тех, кого страх может заставить уверовать. Кроме того, я не чувствую страха и не могу поверить, чтобы вы могли дать мне отпущение грехов за то, что под давлением страха я сказала бы не то, что говорю и думаю, когда мой разум спокоен». Я знаю и верю, что Бог есть, и верю в Его высшую справедливость и милосердие, да будет воля Его. А эти люди — христиане, — сказала она, указывая на португальцев, обезумевших от страха и отчаяния. Вы только что обещали им вечное блаженство. Где их вера? Почему она не дает им силы и мужества спокойно встретить смерть? «Жизнь для всех дорога, дитя мое. Они оставили своих жен и детей, и они напуганы. Кто готов к смерти?» «Я готова», — ответила Амина. «У меня нет мужа. Боюсь, что я потеряла его. И для меня жизнь недорога. У меня осталась только крошечная надежда. Я не боюсь смерти, потому что мне незачем жить. Все, что я сейчас прошу, — это последовать за ним». «Он умер в вере, дитя мое. Если ты хочешь встретиться с ним, сделай то же самое. Я буду молиться за тебя», — сказал священник, опускаясь на колени. «Большое спасибо, и молитва будет услышана», — сказала Амина, и, держась за поручни, вышла на верхнюю палубу. «Мы погибли, сеньора», — воскликнул капитан, ломая руки. «Нет», — сказала Амина, добравшись до наветренной стороны судна и держась за ванты. От ее внимания не укрылось, что буря начинала стихать, чего ни капитан, ни матросы в своем отчаянии не заметили. «Нет, на этот раз мы не погибнем». «Как вы сказали, сеньора?» — спросил капитан в изумлении, глядя на Амину. «Что-то говорит мне капитан». «Что вы не погибнете, если начнете действовать, чтобы спасти судно», — ответила Амина. «Что-то говорит мне об этом здесь», — она положила руку на сердце. Спокойствие и красота Амины подействовали на капитана и матросов. Поверив ее словам, все бросились к насосам. Капитан воспрял духом и отдавал одно за другим дельные приказания. За ночь буря улеглась, и судно было спасено, как предсказывала Амина. Все говорили о ней с восхищением, почти с благоговением, а Патер Матиас спрашивал себя мысленно, кто дал ей такую силу духа, такое мужество, что она не испытывала страха, и оставалась спокойной, когда все, даже он, дрожали, чувствуя висящую над ними смерть. Кто дал ей дар пророчества? Это не Господь Бог, христиан, потому что она неверующая. Тогда кто? Патер вспомнил сцену, которой он был свидетелем в ее комнате в маленьком доме в тарнезе и покачал головой.